Глава 22. Кто подозреваемый. От лица Али. 2 августа, понедельник. Я не успел нормально представиться. Меня зовут Инисио Угорсиа. Сэмюэл тогда прогнал тебя. Я бы никогда так не поступил с такой прекрасной девушкой. Инисио улыбнулся и поцеловал мою руку, но я не поняла мотива его знакомства. Стало не по себе. Чувствовалось внутреннее отторжение к человеку. «Алиана Адерли! Приятно познакомиться!» Я старалась говорить вежливо, хотя после приятных слов это давалось легко. Мы вышли из замка, прошлись по территории и сели на лавочку под солнцем. «Как вы познакомились с братом? Я ничего не знаю. Сэмюэль ничего не рассказывает». Энн завел себя энергично, показывая сильный и искренний интерес. «Ну, мы столкнулись в парке, и я нагрубила ему. Не знала тогда, кто он. Не важно, кто он, насколько важная персона, если ведет себя неподобающе. Об этом не нужно молчать. Ты молодец. Извини, я тебя перебил». Он меня чуть не похитил. В темной подворотне с охраной прижал к стене и заставил извиняться. Угрожал. Я прервалась, не знаю, почему все рассказала. И как ты такое допустила, что до сих пор с ним? Это тот самый звоночек, что с таким человеком не стоит общаться. Эй, он же твой брат. Как ты можешь о нём так говорить? Вот именно, брат. Я знаю его лучше, а ты хороший человек. Мне важно, какой человек, а не родство. Ты достойна самого лучшего. Мне приятно, но я бы не хотела обсуждать с тобой наши с ним отношения. Но ты уже всё рассказала. Ох, мльнусе Энзе. Сэм. Так ты его называешь? Так он назвался, обманывая тебя. Ладно, всё, прости. Больше не говорю о нём. Правда, я не хотел. Просто беспокоюсь. Мы немного прошлись по парку, болтая, и я подумала, что пора возвращаться. Скоро вернётся Сэм, и непонятно, как отреагирует на прогулки с его братом. От Энзы остались двоякие ощущения, но больше чувствовалась эмоциональная вымотанность. Настроение упало от того, что Энза породил новые сомнения в Сэме. Сэм позвонил и сказал сразу идти на семейный обед, а сам подойдет туда позже. По пути вспомнила, что так и не позвонила Мали, чтобы объяснить, почему не приехала за вещами. Надеюсь, она не обиделась. На вкусном, как и обычной, обеде царила дружеская атмосфера. Андреас не успевал, и я решила спросить, почему Сэм не предстается обществу. Ведь больше нет нужды скрываться. Это ты так решила, думая, что он у тебя с собой представит, спросила Виоланта. А почему нет? Аля, молчи. Сам Осиок меня и схватил за руку. Я не буду молчать. Ты ничего не говоришь. Зачем я тебе тогда, если не хочешь представлять обществу? Я вырвала руку, ярость внутри нарастала. Не понимаю, что или кто её так спровоцировал. «Ты не понимаешь, во что влезаешь?» — берясь за голову, сказал Сэм, но после общения с Энзо мне сорвало крышу. «Забудь! Тебе такого никогда не видать!» Виоланта снова пыталась заставить меня замолчать. «Почему?» «Ты не подходишь к Сэмуэлю?» — улыбнулась она. Все остальные молчали. Я ждала, что хотя бы Сэм или Эсти заступятся. «Зато я подхожу Энзо, не так ли?» «Ему несложно представить нас обществу, в отличие от Сэму, или да?» Обратилась я к Сэму, не обращая внимания, что сейчас за столом сидит его семья и смотрит на меня, а Энза торжественно улыбается. «Ведь Энза не нацелен стать наследником Бристани». «Алиана, что ты себе позволяешь? Ты не имеешь права так себя вести здесь», — сдержанно произнесла Виоланта, смотря мне в глаза. «Алиана, что ты себе позволяешь? Ты не имеешь права так себя вести здесь», — Хоть краем глаза я и видела, как Сэм изо всех сил сдерживает готовность сорваться, но продолжила. Уверена, что Сэм поддержит и защитит меня. Разве не так, Сэм? У меня нарастала злость, и наворачивались слёзы. Два состояния сдаться и защищаться боролись во мне. Сэм не выдержал, вскочил с места, схватил меня за руку и дёрнул, чтобы я встала, но я вырвалась. Мне больно. Отпусти, я не договорила. А знаете что? Мне не нужны ни вы, ни ваши правила, ни ваша семья. Никто мне не нужен. Закончив фразу, почувствовала головокружение и решила, что пора уйти с Эмом. От предвкушения, что он скажет после такого выступления, становилось ещё хуже. До апартаментов шли молча. Это давало преимущество, чтобы прийти в себя. Ты договор подписала, забыла. Зачем провоцируешь конфликт, нежду мной и Энзо. Грубо заговорил Сэм, как только за мной захлопнулась дверь. Да мне плевать на договор. Тебя только это волнует. Почему ты меня не защитил? Почему я должна это терпеть? Ты можешь не терпеть снаружи, сам указал пальцем на дверь. Серьёзно? Ты меня выгоняешь? Нет. Я не хочу тебя выгонять. Но ты не можешь так себя вести с моими родителями. Они моя семья, Али. Как и ты. твоё поведение сильно отразится на нас. Они не только мои родители, а власть Брестании. Алия. Я должна извиниться перед Виолантой. Начинаю осознавать произошедшее. Энза вселил в меня эту ярость. Ты можешь извиниться только передо мной. Почему только перед тобой? Потому что важнее наши взаимоотношения. Моя семья поймёт. Смогу повлиять на них. Анза всё равно есть и тоже. А я сам говорил спокойно, что зря, потому что мне хотелось сказать что-нибудь едкое. Я не буду перед тобой извиняться. Как хочешь. Я предупредил тебя. Что? Что ты мне сделаешь? Сэм подошёл и обхватил руками моё лицо, зная, что после его действий я сдамся. Хотел подтолкнуть меня к извинениям, но это не помогло. Даю тебе последний шанс подумать. Ты извинишься передо мной, и всё станет как прежде. Аля, пожалуйста. Сэм не злится, а скорее огорчён и выглядит уставшим. Мне не за что извиняться, сказала я и заметила, как изменилось его выражение лица. Ты пожалеешь, Аля, пригрозил он мне и вышел в коридор. А я снова закатила глаза. Я чувствовала себя спокойно. зная, что он ничего не сделает в ущерб мне. Один его голос чего стоит. Его твердость, решимость, дерзкое, властное поведение успокаивали, в игривом настроении усмиряли, переходя границы терпения поддерживали, а в сомнении или беспокойстве добивали. Я чувствовала, что могу на него положиться, неважно, что произойдет, я за прочной стеной. И мне нравилось то, что ощущала и чувствовала рядом с ним. Но сегодня я ошиблась.